Глава 23. Жек. Джек Джек Жек никогда не думал, что чувство вины может быть настолько разрушительным. Высадив терен он не поехал в кампус. Он поехал домой. Ему надо было побыть одному, как-то собраться, и, может, даже выпить рюмку-другую, чего покрепче. Мэгги наверняка у Чарли, так что не придется с порога смотреть ей в глаза. Оставалось еще несколько часов на то, чтобы вернуться в образ счастливого мужа и уважаемого профессора английского языка. Но вырулив на подъездную дорожку к дому, он увидел в гараже «Лексус Мэгги» и в ту же секунду почувствовал подкатившую горлу тошноту. «Почему она дома так рано?» Кто-то прислал сообщение, что он был на конференции с другой женщиной. Кто-то видел, как Терен проскользнула в его номер незадолго до полуночи. Только Джек вышел из машины, звякнул телефон. Сообщение от Терен. «Прошлая ночь никогда не забуду, люблю». Джек запаниковал, стер сообщение и отключил телефон. Как будто так мог стереть последние 24 часа из своей жизни. Потом несколько минут не выходил из машины в гараже, пытался взять себя в руки. Но сердце колотилось так, что ему казалось, как только войдет в дом, оно сразу разорвется на куски. С другой стороны, сидеть до скончания времен в гараже тоже было глупо. Джек выдохнул, как смертник перед гильотиной, выбрался из машины и прошел в кухню. Мэгги сидела за стойкой и пила чай. «Привет», — увидев Джека, она улыбнулась. «Рада, что сумела обогнать снегопад. Как прошла конференция?» «Не лучше, не хуже, чем все остальные». Джек пожал плечами. «Сколько студентов подвез?» «Что?» «Ты говорил, что собираешься подвести с собой студентов?» «А... <кх> ну да, подвез троих», — ответил Джек и сам удивился, как легко ему удалась эта ложь. «Везунчики, что скажешь, меня в студенческие годы никто из профессоров не приглашал на конференцию. Твоим повезло, эта поездка для них — очень полезный опыт». «Очень полезный опыт», — мысленно повторил Джек. «Да, очень». Это была аллегория лжи. Муж обманывает жену. Врет по щелчку двух пальцев. Преподаватель, который только этой ночью переспал со своей студенткой. «Судя по СМС-предупреждениям, с нас тут заметет на 10 или 12 дюймов», — сказала Мэгги. «Может, закажем пиццу, разведем камин и устраиваем обнимашки?» «Ты как?» «Обнимашки» — это было их специальное слово, когда кто-то хотел заняться сексом. Всего сутки с небольшим назад он занимался обнимашками с Терен. «Да, звучит заманчиво». Пока Мэгги переодевалась, он заказал по телефону пиццу от Андре, рожок камин и открыл бутылку «Мальбек» разлил вино по хрустальным бокалам Уоттерфорд и поставил их на кофейный столик. А самому аж худо стал от воспоминаний о том, как Терен разливала вино по бокалам у него в номере и о том, что случилось после этого. Джек выключил большой свет, чтобы как-то скрыть свой стыд. В спальню вошла Мэгги в пижаме и халате. «Снег уже идет, может, в следующем году поедем куда-нибудь, где потеплее? На Арубу или в Сент-Джонс?» У Джека начали сдавать нервы. Но он смог ответить, как ни в чем не бывало. Да, было бы здорово. В Сент-Джонсе они провели свой медовый месяц. Ты как? Мэгги нахмурилась. Все в порядке? Да, почему ты спрашиваешь? Не знаю, у тебя такой вид, я бы сказала, отстраненный. Ничего не случилось? Нет, просто вымотался. Дорога, предупреждение о снегопаде и все такое. Да, и быть постоянно на виду у студентов тоже не сахар. Продолжила за него Мэгги. «Уверен, ты очень постарался, они смогли почерпнуть из этой поездки много полезного?» «Да, наверное», — согласился Джек. Но в голове у него не приставал звучать голос Терен. «Джек, прошу только этой ночью и все». Они поднялись наверх. Занимались любовью при выключенном свете, так что Мэгги не могла увидеть его лицо. «Тебе было хорошо?» — шепотом спросила она, когда все закончилось. «Конечно» просто иногда забываю сказать, что люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Надо порвать, Стерин. Двойная жизнь не для него, и он больше не хотел обманывать жену. Мэгги уснула, а он ворочался и все думал о том, как исправить то, что уже совершил. В конечном итоге достал из ящичка в прикроватном столике пузырек с этиваном и закинулся двумя таблетками. Потом лежал, ждал эффекта снотворного и думал. Добром это точно не кончится.